Глава восьмая. Выйдя на улицу, я поёжилась от пронизывающего ветра. Пошла в офис, поскользнулась, успела схватиться за ручку двери какого-то магазинчика, устояла на ногах и прочитала объявление на двери. «Ателье Филиппа Энд, лучшего кондитера Франции. Теперь он работает в Москве. Принимаем заказы к любому празднику». Я обрадовалась. «Надо зайти внутрь и поговорить с кондитером. Возможно, он сделает торт для Вульфа». Но звонок Костина помешал мне исполнить своё желание. Володя сразу спросил, «Где ты нашла Валерия?» «В магазине идиотских подарков», — объяснила я. «Подумала, вдруг он тебе понравится». «Интересный парень», — согласился приятель. «Я не верю в колдунов-гадалок, но сейчас был удивлён». Грешин подумал, что доктор насобирал обо мне инфу в сети. Хочет попасть к нам, поэтому и корчит из себя провиться. Но потом он сообщил такое, чего в интернете нет. Я спросил, откуда сведения? Угадай, что я услышал. «У вас на пиджаке сзади висит квитанция из химчистки?» — рассмеялась я. Это был его ответ на мой вопрос, кто вам сообщил мои имя и фамилию. В моем случае Валера иначе высказался. «У вас на лице это написано». «И перечислил внешние признаки того, о чём говорит», — объяснил Вовка. «У тебя что-то случилось?» — насторожилась я. «Сплю плохо», — признался Костин. «Начал пить таблетки. Никому о них не говорил, только тебе сейчас». Смородин позвонил. Я предложил ему, приходите, когда сможете. Этакая проверка на степень желания получить работу. Он прибежал через десять минут. Разговор у нас начался. Он кое-что сообщил. Я парня остановил. Спасибо, но информация из интернета меня не интересует. Валерий среагировал очень спокойно. Я не готовился к встрече. Еще утром понятия не имело о вашем существовании. Евлампия назвала только ваше имя и фамилию. Они не уникальны. Отчество, год рождения остались неизвестны. Как именно о вас сведения выловить и зачем? А потом вдруг задал вопрос. «Брови выщипываете?» Я чего угодно ожидал, только не этого. От удивления среагировал глупо. «Я что, идиот?» «Нет, конечно!» Он всё с тем же каменным лицом поинтересовался. «Принимаете этот препарат?» И произнёс название. «Ну, парню удалось меня удивить. Я спросил, как вы про таблетки узнали?» Он ответил. У этого лекарства есть побочный эффект. Он на здоровье не влияет, но брови редеют. В них возникают небольшие проплешины. Я глянул на вас и сообразил. У вас бессонница. Всё просто. Я не из тех, кто ауру лечит и пророчит наивным людям о том, что их ждёт в будущем». «И как ты поступил?» — полюбопытствовала я. «Предложил ему попробоваться на испытательном сроке», — ответил Костин. Интересный кадр. Ну, со своими жирными тараканами. Непонятно, пока они у него дрессированные или живут как хотят. Правда о его психике в процессе работы быстро выяснится. Ты где? Вышла из торгового центра после бесполезной встречи с Кочетковой, — отрапортовала я. Алиса была молчуней. Она не разговаривала с Верой. А вот таксистка Болтунья забила мне голову ненужными сведениями о другом своём клиенте. «У Энтина тоже облом», — сообщил Костин. Директриса колледжа отказалась беседовать с ним через компьютер. Предложила личную встречу в её кабинете. «Константин Львович не водит машину. Придётся тебе рулить. Путь не ближний уж, извини». «Поняла», — остановила я Володю. «Сбрось адрес, телефон, имя и отчество главы колледжа». «Анна Ивановна Сокина!» — тут же сообщил Костин. «Я предупредил её о твоём появлении. Она просила приехать не раньше, чем через два часа. У неё сейчас занятия. Да ты прежде не доберёшься по пробкам». «Ладно», — согласилась я, спрятала телефон и направилась в кондитерскую. Она оказалась крохотной. В ней еле-еле поместились два стула и небольшой письменный стол. За ним сидел мужчина, поразительно похожий на Энтина. При виде меня он поднялся. «Рад встрече с вами. Меня зовут Андрей. Желаете сделать заказ? Прошу вас, присаживайтесь». «Хочу заказать торт на день рождения», — сказала я. «Это ваш праздник, или вы решили порадовать кого-то из членов семьи?» — осведомился собеседник. «Мужа», — уточнила я. «Приятно видеть любящую жену», — восхитился двойник Константина Львовича. Грустно, когда видишь поток дам, которым нужен наш торт для празднования развода. «Расторжение брака — тоже повод для праздника?» — изумилась я. Андрей издал протяжный вздох. Как сказала одна клиентка, побег из тюрьмы нужно хорошо отметить. В особенности, если удалось отжать у тюремщика дом, машину, половину бизнеса и счетов в банке, плюс все полученные подарки. Когда торжество... Я назвала число. «Обычно я прошу позаботиться о торте со свечами заблаговременно. Но ничего, мы ускоримся», — пообещал мужик. Клерк открыл ящик стола, вынул лист бумаги и вручил его мне. «Это анкета. Давайте ее заполним. Разрешите спросить ваше имя?» «Евлампия, но лучше лампа», — сообщила я. Андрей взял перьевую ручку. «О, как оригинально! Впервые у нас мужчина...» «Это меня так зовут», — уточнила я. «Мой супруг Максим». «То, как вы назвали, радует слух», — расплылся в лучезарной улыбке администратор. «День, месяц, год рождения». Я сообщила информацию, и у нас потекла беседа. «Давайте определимся с размером торта. Какое количество гостей ожидается?» «Не более десяти человек». «Советую два кило». «Вдруг больше придёт?» «Это невозможно. Вы же разошлёте инвитационы, то есть э, приглашения». Мне стало смешно. «Похоже, хорошо воспитанный Андрюша живёт в другом мире. Там на вечеринке собираются только те, кого позвали. А в детективном агентстве моментально по этажам полетит весть, что у Вульфа Днюха начальник выкатил вкусный торт, и народ помчится в наш офис с желанием полакомиться. Впереди всех окажется главная уборщица». Нина Семёновна. Она была первым человеком, которого Макс взял на работу. Тётя Нюся отмывала поразительно грязную, крохотную комнату, которую Вульф снял для своего первого рабочего офиса. Нине Семёновне всё равно, есть у неё это самое инвитацион или нет, она найдёт Макса где угодно и когда угодно. И я не завидую тому человеку, который рискнёт встать на пути у снаряда по имени тётя Нюся. «Неразумного просто растопчат. «Два кило достаточно», — повторил Андрей. «Четыре», — попросила я. «Хорошо. Какой формы коржи?» — продолжил собеседник. «Круг, квадрат, ромб, любое животное, количество ярусов. Потом определимся с начинкой, глазурью, украшениями. Мы сделаем всё, что вы пожелаете. Песочный, слоёный, бисквитный, вафельный, заварной». Но если позволительно дать вам совет, то рекомендую бисквит. Его любят все. Разрешите помочь вам снять куртку? Здесь тепло, у нас с вами работы часа на три. Кофе, чай, коньяк, шампанское. Я смутилась. Спасибо, к сожалению, я на работе. Заходите после окончания службы, предложил Андрей. Я поздно освобожусь. Рад вас видеть в любое время. Вот все контакты. Я взяла визитку и в ответ протянула свою. «Спасибо. У меня просьба. Можете сами придумать торт?» «Сколько вариантов?» «Десять, двадцать, сорок. Хватит пяти. Это мало. Я понял вас. Сегодня же передам ваши контакты Алексу. Он пришлёт на почту, которая указана на визитке, эскизы. И вы с ним всё обсудите. Следующие минут пять мы раскланивались, Потом я поспешила к машине.